Глава тринадцатая. «Ну что сказать? Профессор Ленард пересмотрел кино несколько раз. Подать им идею попкорна? <хи> и вместе с ним смотрели все преподы, что в это время находились в этой части корпуса. То есть половина аудитории была забита тихо сидящими профессорами. Никто не перешептывался. Они смотрели видеоролик по факультативу Земли. И я вместе с ними». После пятого повтора, когда Лареру Ригу все это надоело, и он отключил маг, народ, все так же храня хрустально задумчивую тишину, потянулся на выход. Ленарт вышел самым последним, тихо притворив за собой дверь. «Ты ведь понимаешь, Аруна, что теперь будет?» Устало опустившись за свое учительское кресло, негромко спросил наставник. Правда, глядел он в распахнутое окно, на далекие пушистые облака. «Наверное, да», – вздохнула я, продолжая сидеть за первой самой крайней партой. «Профессора смогут записывать свои уроки. Те, кто пропустил, теперь быстро наверстают упущенную тему. Успеваемость станет выше. Да и вообще все это мелочи. Важно иное. На государственном уровне это такие возможности. Просто безграничные». Последнюю фразу Ларе Рик почти прошептал. А потом, вдруг резко ко мне повернувшись, неожиданно задал странный вопрос. «Ты собираешься обучиться все три ступени?» эм... Я нахмурилась, потому что вроде как уже говорила, что нет. «Я бы хотела, наставник, но мне некогда. Я тут только потому, что у орков нет ничего. Пара книг древних не заменит мне полноценных знаний». «Хорошо», — покивал своим мыслям он и вдруг сказал... «Пирамиду возьми с собой». Король непременно о ней спросит. И, предупреждая твой вопрос, сразу же отвечу. «К твоему появлению во дворце его величество уже будет знать все, что касается мака». «Понятно», — вздохнула я, беря в руки прохладный артефакт. «Ух ты, маленький, поди кушать хочет!» Притворно посюсюкала я и влила щедрую порцию маны из своего центрального средоточия. «Ты разговариваешь с ним, как будто он живой», – удивленно покачал головой старый артефактор. «Когда-то точно был, поэтому эмоции считывает на раз». Щелкнула я пальцами, тем временем Макс стал гораздо теплее, и я почувствовала волну удовольствия и некой признательности, направленной в мою сторону. «Нужно уметь быть благодарным всем, даже таким существам, которые, казалось бы, давным-давно потеряли свою суть». «Интересная мысль», – кивнул Рик, поднимаясь. «Ты иди, у меня теперь работы добавилось». «Придется вырезать еще одну пирамидку?» «Боюсь, что не одну, далеко не одну. А я уже стар, помощника бы по Сейке. Да где его взять?» Сокрушался он, складывая свитки в свою сумку. «Ты иди, иди», – махнул он мне рукой, отпуская. «Тебе нужно подготовиться к ауэдиенции у Эрика Первого». Уважительно поклонившись наставнику, помчалась вон из аудитории и дальше вниз, по винтовой лестнице, ведущей из башни артефактора. Спуск был крут и длинен, но сломать себе шею я уже давно не боялась. Камень не даст расшибиться, а ветер поддержит. Мой путь лежал в общежитии, куда уже должны были доставить мой вчерашний заказ. Платье в пол, из дорогой шелковой ткани. Вроде ее делают на архипелаге и сода, но это не точно. Торговец нахваливал много всего в своей лавке, забивая фон до такой степени, что в итоге я перестала его слушать. Кэрри и сестры Беррит были уже в комнате, как и Хейдрун. Последняя ловко сплела мои косы в удобоваримую прическу, а девчонки помогли натянуть платье и подогнать по фигуре. Все же оно было чуть широковато в талии. Красивый темно-алый цвет невероятно шел к моей оливковой коже. Смотрясь в зеркало, с удовольствием себя разглядывала. И пусть отражение было далеко от идеального, но общую картину оценить вполне позволяла. «Ты выглядишь действительно как принцесса!» — заметила Грай, удовлетворенно качая головой. Я тем временем натянула ажурные, явно связанные вручную перчатки из тонкой шерстяной нити. Вот вроде бы еще тепло, но ветер уже обманчив и далеко не так ласков как казалось бы. Если находишься в тени, сразу же ощущаешь изменения в природе. «Пусть все пройдет благополучно», – кивнула Кэролайн, подавая мне ажурную белоснежную шляпку и короткое вязаное манто в тон аксессуаром. Весь процесс переодевания подруги выспрашивали у меня детали касательно нового артефакта. Я же в итоге отвертелась, дав им обещание все рассказать и показать сразу по возвращении. Переложив пирамидку в небольшую кожаную сумку, вылетела из комнаты. Через секунду притормозила, и степенно шагая, направилась по лестнице вниз на первый этаж. Карета, присланная королевской канцелярией, ждала меня перед общежитием. Поразительные перемены. В тот раз меня под покровом ночи вывозили из академии, чтобы никто ничего не заметил. А тут, со всем шиком и почтением... Студиозусы толпились чуть в стороне и, негромко переговариваясь, разглядывали карету в золотых вензелях и с королевским гербом на дверцах, а при виде меня замолчали. Гордо вскинув голову, спустилась по широкой каменной лестнице. Лакей в зеленой бархатной ливреи, подобострастно поклонившись, услужливо распахнул передо мной дверцу. С его же помощью я оказалась внутри шикарного экипажа. Все было обито шелком золотисто-алого цвета, украшено яркими лентами. Даже мягкие подушечки, набитые конским волосом, лежали в живописном беспорядке на широких сиденьях. До дворца путь был не близкий, да и экипаж двигался не очень быстро. Я смотрела в окно и любовалась Йостом. Мне нравился этот город, но в своей жизни я видела и иное, более грандиозное и впечатляющее. И таким хотела создать Сульёбган. В моей голове роились мысли о путях для трамвайчика, о паровом двигателе на магии, о более совершенной системе канализации, обогрева. И я хотела принести этому миру электричество. Моя душа жаждала озарить столицу орков настоящим светом, разгоняющим тьму. И кое-какие планы на этот счет я уже составила. Но делиться ими... Не была намерена ни с кем, кроме своих родичей. Откинувшись на спинку, прикрыла веки. Наконец-то можно чуть выдохнуть. мак один создан. Он поможет мне заработать много денег. И Их все буду складывать в банк. А кто-то из моих соплеменников приезжать в Йост и снимать накопленное и покупать нужное для поселения. Ткани, продукты, инструменты для кузни, железо. В общем, все то, чего у нас нет. Либо совсем немного. «Ваше высочество!» Дверца открылась, и лакей, снова низко поклонившись, «если он каждый день делает по сотне таких поклонов, то спина у него однозначно железобетонная!» «Прибыли! Позвольте помочь вам спуститься!» Я, конечно же, позволила. Запутаться в дурацком длинном платье и кулем свалиться на пыльную землю не было никакого желания. Оказавшись снаружи, чуть прищурилась. Солнце светило ярко, и глазам нужно было несколько секунд, чтобы перестроиться. «Ваше высочество!» – резануло по ушам. «Мне не нравилось такое обращение, но нужно привыкать», – голосил какой-то мужчина, спешащий ко мне на всех парах. Проморгавшись, сфокусировала взгляд на его круглой фигуре, без намека на талию и даже шею. «Барон Вюрн, для меня честь быть вашим сопровождающим!» Добравшись до меня, он резко притормозил и поклонился, но не так низко, как лакей до этого. «Его Величество Эйрик Великолепный ждет вас!» Многочисленные переходы, лестницы, подъемы и спуски, мраморные холлы с дорогой мебелью и разряженными в пух и прах придворными, от которых за версту несло резкими ароматами странных духов, словно они приняли в них ванну, пролежав в ней не меньше недели. Всего было так много, что у меня под конец променада по дворцу разболелась голова. «Долго еще!» – не очень вежливо прорычала я, недовольная таким странным блужданием. Насколько помню, в свой первый визит в кабинете короля я очутилась в рекордно быстрые сроки. Возможно, сейчас его величество преследовал некую цель показать меня своим подданным или еще что-то. Неясно. «Все эти интриги вот у меня где!» «Почти пришли, ваше высочество!» На ходу поклонился пухлячок-барон и действительно, повернув за угол, мы оказались в широком светлом коридоре. Слева в высокие стрельчатые окна, забранные цветными слюдяными пластинами, лился свет вечернего солнца, окрашивая мраморный пол в причудливую мозаику. А в самом конце коридора Стояли по стойке смирно двое гвардейцев, стерегущих покой его величества. Но я знала, что за дверями приемная, и только потом кабинет Эйрика Первого. В зале ожидания было несколько человек. Все они чинно сидели на не очень удобных с прямой спинкой стульях и таращились на пожилого секретаря, Лаэрда Налута. Ее высочество Аруна Салвейк! «Прибыла по официальному приглашению Его Величества на ауэдиенцию», громко объявил барон Вюрн. Первый секретарь, никуда не торопясь, встал из-за стола и почтительно согнул спину. «Ваше Высочество, вас ожидают!» И, не обращая внимания на недовольные шепотки просителей, по всей видимости, давно ожидающих встречи с главным человеком королевства, вежливо пригласил меня следовать за ним». Все тот же кабинет, и все так же за широким из красного дерева столом сидел король. Тонкий золотой обруч власти поблескивал в пшеничного цвета волосах, отражая свет от ярко горящего камина. Подойдя ближе, элегантно присела в выверенном, почтительном, но не подобострастном реверансе, и тут же выпрямилась. Король едва заметно улыбнулся и сказал, «Раз снова вас видеть, элеф Аруна!» Но прежде чем мы перейдем к делам насущным, мне не терпится посмотреть на ваше новое творение». Эйрик даже не пытался скрыть своего отчаянного интереса. Его чрезвычайно волновал мой маг. И я, согласно кивнув, полезла в сумку за артефактом.